«Псих!» — Тих, воскликнул Гэри, как только обреченные вошли в гостиную. «Насчет Злусов блефует?» «Нет!» — Гея дрожала. «Он садист! Уйдем сейчас же! Они думают, что дверь на террасу заперта! Мы выиграем еще четыре часа, если уйдем немедленно!» Гэри подошел к двери, ведущей на террасу, выглянул в сад. «Они уже здесь! Ждут!» Гея прижалась лицом к стеклу, Перед домом на корточках полукругом сидели зулусы. Лунный свет играл на широких лезвиях ассагаев. Легкий ветерок шевелил страусовые перья головных уборов. — Что делать, Гэри? — Вы умеете лазить по горам? — спросил пилот. — Не пробовала. — Давайте обойдемся без гор, — вмешался Феннель. — На высоте у меня головокружение. — Надо поговорить с Кеном. Мы должны пойти на север и захватить тембы. Без него мы не выберемся отсюда. — Это точно, — согласился Феннель. — Кен говорил, что у этого парня в голове компас. Он выведет нас из джунглей. — Давайте выпьем. Гэри направился к бару. Что вам налить, Гея? — Ничего. — Лью. — Шотландская. — У Кена есть ружье? — уточнил Гэри, наливая виски. — Ружье оставили тембо. Оно могло бы пригодиться. У Темба не только ружье, но вода и пища. Пешком нам идти три или четыре дня. Гэри заметил, что Гей рассматривает перстень сквозь стеклянный колпак. «Выньте его и наденьте на палец», — посоветовал Эдвардс. «Перстню лучше на руке, чем в коробке, которую легко разбить или потерять». «Перстень возьму я», — вмешался Феннель. «Перстень останется у гей, спокойно заметил Гэри. «Я доверяю ей, а вам нет». Феннель сел, осушил бокал. — Сукин сын, я тебе это припомню. И ей тоже. Гея вынула перстень. Алмазы великолепные, но сам перстень не так уж красив. Она примерила его на средний палец правой руки. Великоват. Перстень все-таки для мужчины. Гея надела его на большой палец. — В самый раз. Неудобно, конечно, но не соскользнет. Гэри взглянул на часы. — Без десяти два. «Гея, идите к себе, отдохните. Я пойду в свою спальню. Надо немного поспать. Трудно сказать, когда еще раз представится такая возможность». Не обращая внимания на Феннеля, они разошлись по своим комнатам. Лью устроился на кушетке в гостиной.